«Что за пир? Что за обед в Липовке? Об этом полгода потом вспоминают в уезде. Все съехались. Губернатор из Н, предводитель дворянства, председатель земской управы, помещики-соседи, все, кроме Нелидова. Шельма какая, рассказывает дядюшка, вернувшийся на веселе с Горленко совсем уже пьяным. Никого, говорит, не жду. А пир? Ты не поверишь, Верочка, это море шампанского, локали все. Ах, Федя!» «Извини, душа моя, сейчас это простительно, и черт его знает, откуда он такой рейнвень достал. У Леви в Москве нет такого и быть не может, из-за границы выписывает, очевидно». «Лакрима Кристи, душа моя, букет!» Дядюшка целует кончики пальцев. «А закуски, да! Он по-княжески угощает этот жид, то бишь еврей. Ах, Верочка, у меня в голове шумит». «Крамбабули! Отцова наследства!» Вдруг ревет Горленко, ударяя кулаком по столу. «Тише, Вася, тише! Ах, убери то его, пожалуйста, я не хочу, чтобы его девочки видели. Сейчас, сейчас мы уйдем, и мне надо отдохнуть перед пикником. И хорошо, что я фраг догадался надеть. А знаешь, Верочка, наш помпадур перед ним как рассыпался. Ваш незабвенный отец, в память вашего незабвенного отца, для блага Кхая, Края, грассирует дядюшка, подражая губернатору. Да что такое, не разберу». Приют ему нужен для дворянских сирот в Н. А денег, конечно, нет. Вот он и подъехал. Тысяч двадцать оцыплет ему Штейнбах. «Двадцать?» Вера Филипповна всплескивает руками. В глазах ее жадный огонек. «Душа моя!» «Да что для него двадцать тысяч?» «Все равно, что для нас с тобой двадцать рублей». «У дядюшки фотовские нотки». Он хорохорится. Давно у него не было такой суммы на удовольствие. Вера Филипповна печально задумывается – «Нет, умеет жить этот ж -ж еврей. Умеет, надо отдать ему справедливость. И отец его умел, и женщин любил, и толк в них знал. Ах ты, кума, не журись!» Вдруг подхватывает Горленко и, покачнувшись, собирается пуститься в пляс. Вера Филипповна выталкивает их из комнаты и запирает двери. Пикник удался на славу. На этот раз здесь и дамы, и барышни, и весь служащий персонал Липовки и Ельников. У дядюшки до сих пор хмель не вышел». И он кружит, как коршун около лики, даже шокирует сестру. «Ты себя компрометируешь, Федя шепчет она. «За тебя ли за губы и сейчас отдали бы Катю, а ты?» «Э, душа моя, ты бы за Соней глядела, она в Штейнбаха уже по уши». «Ну что ты глупости-то все говоришь?» И она с тревогой глядит на дочь. Действительно сияет. И хозяин не отходит от нее ни на шаг. Маня в стороне, одна, как-то странно, никому не нужная». Лезет к ней студент Ткаченко и говорит сальности. Она не слушает. Она ревнует. Это ужас, но это так. Она ревнует дико, безобразно, мучительно. Он не взглянул на нее ни разу, как будто ее здесь нет. Это после того, что было. Разочарован, присыщен. А она так верила в его любовь. Все могло исчезнуть. Все могло измениться. Его любовь должна была остаться». Из лесу мужчины возвращаются под хмельком от Бенедиктина и Шартреза, которые они, по элегантному выражению дядюшки, локали вместо чаю. Дамам были предложены крем де ваниль и пролине. Все веселее даже доктор Климов, желчный и задорный, забыл свою ненависть к буржую и от души флиртует с Катей губ. Катя хохотушка всегда, а теперь она никому не даст раскрыть рта – так и закатывается, так и машет руками и чуть не плачет, до того ей смешно. Дядюшка в шутку жмет локти Атиллы. Она замахивается на него сердитая, вдруг начинает хохотать своим молодым внезапным смехом, то и дело слышится колючий хохот Лики. Одна Маня примолкла, угрюмая, измученная. По дороге на Липовку их застает ночь. Парк уже иллюминован. Как гирляндами волшебных цветов, обвиты фонариками аллеи, Огни дрожат и струятся в темной воде озера. Но отступил в сторону на два шага и тьма. Лика, Лика шепчет дядюшка и тянет ее за руку. «Куда?» – грозно рычит Аттилла. А Лика хохочет, ничего не понимает. «Рыбка бескровная», – думает дядюшка. Мамаша растеряли дочек в темноте и немножко волнуются. «Соня, Соня, где она?» «Маня?» «Катя, вы не видали, господа, мою Катю?» «Ах, если бы он любил меня», – думает Маня сожгучей тоской. Вот в этом парке, где мы встретились, в этом самом парке, обняться, слиться так страстно, хоть на одно мгновение утонуть в радости. Такая тьма кругом, такая чудная тьма. Она не хочет оставить их вдвоем. Она идет за ними тенью, а если он поцелует ее, я кинусь в воду. Мария Сергеевна слышится вкрадчивый голос Штейнбаха. Она чуть не падает. «Позвольте вашу руку, здесь темно, не оступитесь».